Глава восьмая Последняя ночь Как-то раз, когда Уторсон после обеда сидел у камина, к нему пришел пуль. — Что случилось, пуль? — вскрикнул адвокат и, взглянув на слугу, повторил. — Что с вами? Не болен ли доктор? — Мистер Уттерсон, сказал слуга. — Дело плохо. — Сядьте, и вот вам стакан вина, — проговорил адвокат скажите мне спокойно в чем дело вы знаете жизнь доктора сэр ответил дворецкий и знаете также как он запирается в своем доме нус он опять затворился в кабинете и это мне очень не нравится сэр право хоть убейте меня не нравится мистер утерсон сэр я боюсь милейший пуль заметил адвокат прошу вас — Говорите яснее, чего вы боитесь? — Целую неделю я боялся, — угрюмо продолжал Пуль, не обращая внимания на вопрос Уторсона, — и больше не могу выносить страха. Наружность слуги дополняла его слова. Его манеры страшно изменились к худшему. С тех пор, как Пуль сказал о своем ужасе, он ни разу не взглянул в лицо Уторсону. Сидел, поставив нетронутым стакан вина на колено и не отрывая глаз от пола. — Больше я не могу этого выносить, — повторил слуга. — Ну, — заметил адвокат, — я вижу, Пуль, что у вас есть какие-то действительные причины бояться. Я вижу, что в доме доктора что-то очень неладно. Постарайтесь же объяснить мне, что происходит. — Мне кажется... Что совершается гнусное дело, громко произнес пуль. Гнусное дело, вскрикнул адвокат, сильно испуганный и вследствие этого склонный к раздражению. Какое именно? Что вы хотите сказать? Не осмеливаю, сэр, был ответ. Но не согласитесь ли вы пойти со мной и взглянуть сами? Вместо ответа Уттерсон поднялся с места, Взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице Дворецкого. Также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон. Стоял резкий холодный августовский вечер. Бледный месяц опрокинулся, точно ветер уронил его. По небу проносились легкие, прозрачные, оборванные облака. Ветер так сильно дул, что мешал говорить. К лицу приливала кровь. Можно было подумать, что дыхание воздуха смело всех прохожих с улиц, казавшихся Уторсона особенно безлюдными. Ему чудилось, что он еще никогда не видал этой части Лондона, такой пустынной. Между тем... Именно в этот вечер адвокат жаждал встречи, соприкосновения с себе подобными. Еще ни разу в жизни не испытывал он такого острого гнета одиночества, потому что в его уме против воли зародилось тяжелое предчувствие несчастья. Когда пуль и адвокат вышли на маленькую площадь, на них налетел порыв ветра, несший клубы пыли. Чахлые деревья сада перегибались через ограду. Пуль, все время шедший шага на два впереди, теперь перешел на горбыль мостовой и, несмотря на холодную погоду, снял шляпу и отер лоб красным носовым платком. Нескорая ходьба разгорячила его. По-видимому, он вытирал пот, покрывший его лоб вследствие какого-то подавляющего страха, так как его лицо было бледно, а голос, когда он заговорил, сипел и прерывался. — Ну, сэр, — сказал слуга, — вот мы и пришли. Дай бог, чтобы не оказалось никакой беды. — Аминь, пуль, — произнес адвокат. Слуга постучался очень осторожно. Дверь открыли, не снимая цепи, и голос изнутри спросил. — Это вы, пуль? — Да. — проговорил пуль. — Откройте дверь. Когда они вошли в приемную, эта комната оказалась ярко освещенной. В камине горел огонь, и перед ним собрались все слуги Джекеля, мужчины и женщины, скучившись, как стадо овец. При виде Уторсона горничная истерически захныкала, а кухарка вскрикнув «Слава богу, это мистер Уттерсон!" Бросилась к нему, точно желая его обнять. «Что это вы все здесь?» — сердито заметил адвокат. «Это не дело, это неприлично. Ваш хозяин был бы очень недоволен». «Они все боятся», — заметил пуль. Наступило мертвое молчание. Никто не говорил. Только горничная плакала во весь голос. «Да замолчите же!» крикнул ей пульс бешенством, говорившим, что и его нервы сильно расшатались. Когда девушка так внезапно зарыдала, все остальные слуги вздрогнули и обернулись к внутренней двери с выражением боязливого ожидания. «Теперь», — продолжал Дворецкий, обращаясь к своему помощнику, «дайте мне свечу, и мы сразу закончим дело». Затем он попросил Уторсона пойти с ним, и направился к саду. — Сэр, — сказал он, — идите как можно тише. Я желаю, чтобы вы слышали, но не хочу, чтобы вас слышали. И смотрите, сэр, если бы он позвал вас к себе. Не ходите. Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Уторсона, что он едва не потерял самообладание но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким зданием лаборатории, миновал анатомический театр с его хламом, опилками и остановился перед лестницей. Пуль жестом попросил Уторсона слушать. Сам же поставил свечу и с большим видимым усилием над собой поднялся по ступеням и, не вполне уверенной рукой, постучал в дверь кабинета. — Сэр, мистер Уторсон желает вас видеть, — сказал он и в то же время жестом предложил адвокату хорошенько слушать. Изнутри послышался жалобный голос, произнесший. — Скажите ему, что я не могу никого видеть. — Слушаюсь, сэр, — произнес пульс каким-то торжеством и, подняв свечу, повел Уторсона назад через двор в большую кухню в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. — Сэр, — сказал он, глядя адвокату прямо в лицо, — был ли это голос моего господина? — Он очень изменился, — ответил Уторсон сильно бледнее, но не опуская глаз. — Изменился? — переспросил Дворецкий. — Мне кажется, что я не мог бы, прослужив двадцать лет в доме доктора, Не узнать его голос? Нет, сэр. Голос моего господина замолк неделю тому назад, когда мы слышали, как он в последний раз громко вскрикнул, призывая имя Бога. И кто в кабинете вместо него? И почему он остается в доме доктора? Дело непонятное, взывающее к небесам. Вы говорите странные вещи, пуль, дикие вещи. — заметил Уттерсон, покусывая палец. — Предположим, вы правы. Предположим, что доктор Джекель, э, ну, да убит. Что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо. — Вас трудно убедить, мистер Уттерсон. Однако слушайте, — заметил Пуль. — Всю эту неделю он... Э, оно... Словом, то, что находится в этой комнате. День и ночь требовало одного лекарства, и все не находило того, что ему было нужно. Иногда он, то есть мой господин, писал приказания на куске бумажки и клал их на лестницу. Всю эту неделю мы только и видели, что исписанные листки до да запертую дверь. Кушанье ставились сюда и съедались когда никто не смотрел. Ну, сэр, каждый день и даже по два, по три раза в день я получал приказания. и мне приходилось бегать по всем лучшим аптекарским складам города. Едва я приносил лекарство как получал записку, говорившую, чтобы я вернул порошок назад, так как он не чист, и новое приказание идти в другой аптекарский склад. Лекарство необходимо — А зачем? Неизвестно, сэр. — У вас не сохранилось этих записок? — спросил Утерсон. Пуль пощупал карман и вынул из него смятую записку. Адвокат нагнулся к свече и внимательно рассмотрел ее. В ней говорилось. Доктор Джекель свидетельствует свое почтение господам Мау. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок нечист и совершенно неприменим для его цели. В 1822 году доктор Джекель купил большое количество этого медикамента у господ Мао. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества, и если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекеля очень велика. До этого места письмо было написано довольно гладко, но здесь виднелось чернильное пятно, как бы от брызг расщепившегося пера, и волнение писавшего прорвалось наружу в словах «Ради Бога, найдите мне хоть немножко старого порошка». «Странная записка», — сказал Уторсон и прибавил довольно резко. «Почему у вас в руках незапечатанный листок?» — Приказчику Мау раздражительный человек, сэр. Он бросил в меня бумажку точно ком грязи, — заметил Пуль. — Это, несомненно, почерк доктора, — спросил адвокат. — Да, мне показалось, — хмуро ответил слуга и переменившимся тоном прибавил. — Да что говорить о почерке? Я видел его. — Видели его, — повторил Утерсон. — Как? «Вот как!» — начал пуль. Я нечаянно вошел в зал из сада. По-видимому, он вышел из кабинета за своим лекарством, потому что дверь была открыта, и он разбирал что-то в дальнем конце комнаты. Когда я вошел в зал, он взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет. Я видел его только одно мгновение, но волосы поднялись у меня дыбом, — Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо? — Если это был доктор, зачем он запищал, как крыса, и побежал от меня? — Я достаточно долго служил ему, и потом... Дворецкий замолчал и провел по лицу рукой. — Все это очень странно, — заметил Утрсон. — Но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пуль, ваш господин страдает болезнью, которой мучает и обезображивает больного. Вот причина изменения его голоса. Вот причина маски и уединения. Вот причина страстного желания купить вещество, благодаря которому бедняк надеется излечиться. Дай бог, чтобы он не обманулся. Вот мое объяснение. Оно грустно, Пуль, и страшно но просто и избавляет нас от сверхъестественного ужаса. — Сэр, — сказал Дворецкий, снова смертельно побледнев, — это был не доктор. — Мой господин, — тут он оглянулся и продолжал шепотом, — мой господин высокий, хорошо сложенный человек, а этот больше походил на карлика. Уторсон пытался возражать. — О, сэр! — воскликнул Пуль. — Неужели вы думаете, что, прослужив 20 лет в доме доктора, я не знаю его? — Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места кабинетной двери достигает его голова, когда я каждое утро видел его в этой двери? — Нет, сэр, фигура в маске не доктор Джекель. Бог знает, что это было, только не доктор Джекель. И я убежден, что здесь совершилось убийство. — Пуль, — заметил адвокат, — раз вы это говорите, я обязан проверить ваше подозрение. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражен запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он еще жив. Я считаю своим долгом... Силой войти в эту дверь. — Ах, вот это хорошо! — воскликнул пуль. — Теперь второй вопрос, — проговорил адвокат. — Кто сделает это? — Конечно, вы и я, сэр, — последовал бесстрашный ответ. — Прекрасно сказано, — заметил адвокат. — И что бы ни случилось, я считаю своей обязанностью посмотреть, право ли вы. — В зале есть топор, — продолжал пуль а вы можете взять кухонную кочергу. Адвокат поднял это грубое, но увесистое оружие и покачал им. — Знаете ли вы, пуль, — сказал он, — что мы с вами подвергаемся некоторой опасности? — Действительно, сэр, — заметил дворецкий. — Ну, значит, нам следует быть откровенными, — сказал Уттерсон. Мы оба думаем больше, чем говорим. Объяснимся же. Вы узнали замаскированного? Ну, сэр, он бежал так скоро и так вертелся, что я не могу поклясться, что узнал его, был ответ. Но если вы спрашиваете, был ли это мистер Хайд, я скажу вам, что полагаю, что это был он. Видите ли, замаскированный человек показался мне того же роста, как Хайд и он побежал его легкой походкой. Потом кто же другой мог войти в дом через дверь лаборатории? Вы ведь не забыли, сэр, что в день убийства мистера Кирью ключ по-прежнему был у него? Но это еще не все. Я не знаю, мистер Утерсон, видели ли вы когда-нибудь этого Хайда? — Да, — сказал адвокат, — как-то раз я говорил с ним. — Значит, вы знаете, как и все мы, что в этом господине есть что-то странное, что-то поражающее каждого. Я не могу хорошенько объяснить этого впечатления, но мне кажется, что при виде его человек чувствует, как в его мозг проникает тонкая холодная струя. — Действительно, я сам испытал нечто подобное, — заметил Утерсон. — Именно так, сэр. — подтвердил Пуль. — Так вот, когда этот замаскированный человек бросился в кабинет, как обезьяна, я почувствовал, что по моей спине пробежал ледяной холод. — Я знаю, мистер Утерсон, что это не доказательство, я слишком много читал. Но у каждого есть чутье, и клянусь вам Библией, что это был мистер Хайт. «Да — Да-да, — сказал адвокат, — я боюсь того же. Да, я верю вам. Мне кажется, что бедный Гарри убит, а его убийца, Бог весть с какой целью, живет в доме своей жертвы. Ну так будем же мстителями. Позовите бред Шау. На зов пришел Лакей. Он был бледен и взволнован. Соберитесь с духом, Бред Шау, сказал адвокат. Я знаю, ожидание жестоко расстроило вас всех. Но мы хотим теперь положить ему конец. Пуль и я решили силой войти в кабинет. Если все хорошо, я принимаю на себя ответственность за наше вторжение. Мои плечи достаточно широки, они вынесут недовольство друга. Если же что-нибудь не в порядке, если какой-нибудь злодей, забравшийся в дом, вздумает спастись через заднюю дверь, нужно будет его остановить. Позовите с собой Грума, пройдите за угол и, взяв две хорошие палки, встаньте у двери, которая выходит на глухую улицу. Мы даем вам десять минут на приготовление». Когда Брэд Шау ушел, адвокат взглянул на часы. «Теперь», — сказал он, — «пойдемте, пуль». И, взяв кочергу, двинулся к флигелю. Облако закрыло месяц и на дворе было совсем темно. Ветер, порывами налетавший в этот колодец между зданиями, колыхал пламя свечи. Наконец они вошли в лабораторию и стали молчаливо ждать. За стенами глухо гудел Лондон, но тут, вблизи, тишина прервалась только звуком шагов человека, ходившего взад и вперед по кабинету, — И так целый день, сэр, — шепнул пуль, — и даже большую часть ночи. Только когда из склада приносят новый запас соли, шаги прекращаются. О да, нечистая совесть прогоняет сон и покой. О, сэр, каждый из этих шагов говорит о подло пролитой крови. Но прислушайтесь повнимательнее, со всем усердием, мистер Утерсон, и скажите мне. Неужели это походка доктора? Раздавались легкие странные шаги, как бы слегка колебавшиеся, хотя ходивший двигался очень медленно. Действительно, они не напоминали тяжелой походки Генри Джекеля, от которой бывало дрожал пол. Уторсон вздохнул. — А больше ничего не слышится? — спросил он. Пуль кивнул головой. — Раз, — сказал он. — Раз там плакали. — Плакали? Как так? — сказал адвокат, почувствовав смертельный холод ужаса. — Кто-то плакал в кабинете. — Плакал, как женщина или как погибшая душа, — ответил дворецкий. — И мне было так тяжело, что я чуть-чуть было сам не зарыдал. Назначенные десять минут подошли к концу. Пуль вынул топор из-под груды соломы, и поставил свечу на ближайший стол. Пуль и Уторсон, задыхаясь, подошли к двери, из-за которой по-прежнему слышали шаги, то удалявшиеся, то подходившие ближе и странно звучавшие в ночной тишине. — Джекель! — громко крикнул Утерсон, Мне хочется тебя видеть! Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. — Предупреждаю тебя, у нас появились различные подозрения. Я должен тебя увидеть. И увижу, если не с твоего согласия, то силой. — Уторсон, — ответил голос, — молю пощады во имя Бога. — А это голос не Джекеля, а Хайда, — вскрикнул адвокат. — Ломайте дверь, пуль! Пуль взмахнул топором. Все здание содрогнулось от удара а красная дверь подпрыгнула на петлях и на замке. Из кабинета раздался вопль животного ужаса. Топор работал. Доски двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала. Четыре раза ударил топор, но дерево было крепко, а петли сделаны в отличной мастерской. Только после пятого удара замок шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета. Уторсон и Пульс, сами, испуганные поднятым ими шумом и внезапно наступившей тишиной, немного отступили и смотрели в открывшуюся комнату. Перед ними был кабинет, освещенный мягким светом лампы. В камине пылал и потрескивал уголь. Котелок с водой пел свою однообразную песенку. Несколько ящиков стола остались незадвинутыми. На столе лежали аккуратно сложенные бумаги. Близ огня виднелись принадлежности для чая. Словом, каждый сказал бы, что этот кабинет – самая мирная комната во всем Лондоне, и не будь в ней нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самое обыкновенное. Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой и еще вздрагивало. Уторсон и Пуль подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдуарда Хайда. Он был одет в слишком широкое платье доктора. Мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный пузырек в руке мертвого и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Уторсону, что перед ним тело самоубийцы. — Мы пришли слишком поздно, — мрачно заметил адвокат. — Не в наших силах осудить или помиловать его. Хайт убил себя, и нам остается только найти тело вашего господина. Большую часть старого здания наполняли анатомический театр и кабинет. Почти весь нижний этаж был занят театром, а верхний — кабинетом. Коридор соединял зал лаборатории с дверью, выходившей на глухую улицу. Кабинет же сообщался с коридором посредством второй лестницы. Кроме того, в мрачном строении было несколько темных чуланов и большой подвал. Уторсон и Пуль внимательно осмотрели все закоулки. В чуланы даже не стоило входить, потому что все они были пусты. А по тому количеству пыли, которое сыпало из их дверей, было ясно, что они давно не отпирались. Подвал был завален старым хламом, вероятно, оставшимся со времени предшественника Джекеля, хирурга. Едва Пуль и Уторсон отворили дверь в него, как поняли, что искать тут нечего. Перед ними упала паутина, которая, очевидно, в течение многих лет занавешивала вход в погреб. Нигде не виднелось ни малейших следов живого или мертвого Генри Джекеля. Пуль топал ногами по плитам коридора. «Вероятно, он похоронен здесь», — сказал, наконец, слуга, прислушиваясь к звуку своих шагов. «Может быть, он бежал?» — заметил Уторсон и стал разглядывать дверь на улицу. Она была заперта, а на одной из плит лежал уже заржавленный ключ. — Вряд ли дверь отпиралась этим ключом, — заметил адвокат. — Этим ключом? — повторил пуль. — Разве вы не видите, сэр, что он сломан? Его, по-видимому, топтали ногами. — Да, — продолжал Утерсон, И в изломах тоже ржавчина. Оба пугливо переглянулись. — Я ничего не понимаю, пуль, — заметил адвокат. — Пойдемте назад в кабинет. Они молча поднялись на лестницу и, пугливо поглядывая на мертвое тело, стали внимательнее прежнего осматривать кабинет. На одном из столов виднелись следы химической работы, аккуратно отвешенные порции какой-то соли, лежавшей на стеклянных блюдечках, точно перед опытом, которого несчастному не дали окончить. Вот эти порошки я приносил ему, сказал пуль. В эту минуту вода, кипевшая в котле, шумом перелилась через край. Они подошли к камину. Удобное кресло стояло близ огня. Чайные принадлежности были готовы. Даже сахар лежал в чашке. На полке стояло несколько книг. Одна, раскрытая, лежала рядом с чайным прибором. И Уторсон с изумлением узнал в ней благочестивое сочинение, которое Джекель так почитал. Все поля Томика были испещрены самыми богохульственными замечаниями, написанными его собственной рукой. Наконец Уторсон и Пуль, осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом заглянули в него. Но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый отсвет солнца, игравший на крыше. Пламя, сверкавшее тысячу искор в поверхности стеклянных шкафов, да бледные, испуганные лица Пуля и Утерсона. — Это зеркало видело странные вещи, сэр, — шепнул Пуль. — Но все, что происходило, не страннее его присутствия здесь, — тем же тоном ответил адвокат. — Что делал с ним Дже? Он прервал сам. — вздрогнул и, поборов свою слабость, договорил, зачем оно было нужно Джекелю. «Да, странно», — подтвердил Пуль. Они подошли к рабочему столу доктора. Там между множеством бумаг лежал большой конверт, надписанный рукой Джекеля и адресованный на имя Утерсона. Адвокат распечатал пакет. Из него выпало несколько бумаг. Первое оказалось завещанием, написанным в таких же эксцентрических выражениях, в которых был составлен и тот документ, который Уторсон вернул доктору несколько месяцев тому назад. Оно тоже говорило о воле Джекеля в случае его смерти или исчезновения. Только вместо имени Хайда глубоко пораженный адвокат прочел в нем имя Габриэля Джона Утерсона. Он взглянул на пуля, Перевел глаза на бумагу и, наконец, обратил их на тело мертвого злодея. «У меня голова идет кругом», — сказал адвокат. Все последние дни завещание было в руках Хайда. Он не мог меня любить. Он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа. Уторсон взял вторую бумагу. Это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным вверху числом. — О, пуль! — вскрикнул адвокат. — Джекель еще жил сегодня и был здесь. Его не могли уничтожить в такой короткий промежуток времени. Он, конечно, еще жив, он, вероятно, бежал. А зачем? Как? Следует ли нам в случае его бегства заявить о самоубийстве мистера Хайда? — О, мы обязаны действовать осторожно. Я вижу, что нам легко вовлечь вашего господина в какую-нибудь ужасную катастрофу. — Почему же вы не прочтете записки, сэр? — спросил Пуль. — Потому что я боюсь, — торжественно возразил адвокат. — Дай бог, чтобы мой страх оказался неосновательным. И он наклонился над листком бумаги и прочел. Мой дорогой Уторсон, когда эта записка будет у тебя в руках, я исчезну. При каких условиях не могу предвидеть, но мой инстинкт и все обстоятельства моего невероятного положения говорят мне, что конец близок. Когда это свершится, прочитай прежде всего рассказ Ленайена, который он по его словам передал тебе. Если же ты захочешь узнать большее, Прочти исповедь твоего недостойного и несчастного друга Генри Джекеля. «Там было еще что-то?» — спросил Утерсон. «Вот, сэр», — сказал Пуль и подал адвокату довольно объемистый конверт, запечатанный несколькими печатями. Адвокат положил его себе в карман. «Я ничего не скажу об этих бумагах. Если ваш господин умер или бежал... Мы, по крайней мере, спасем его честь. Теперь десять часов. Я должен отправиться домой и на свободе прочесть эти документы, но я вернусь еще до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией». Уторсон и Пуль ушли, заперли за собой дверь анатомического зала. Уторсон снова миновал слуг, собравшихся у камина приемной и вернулся к себе домой, чтобы прочесть два рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекеля.